В пользу того, что Червеченко тоже знал о происходящем, косвенно говорят лишь три вещи. Первое. Именно такое мнение в открытую высказал Юран в телепрограмме «Человек и закон». В свое время Юран был очень близок к бывшему президенту Спартака, и можно предположить, что он знает, о чем говорит. Еще об одном пункте подозрений в адрес Червеченко говорит Ващук. Президент подробно расспрашивал нас о том, что случилось, и всем своим видом давал понять, что для него происшедшее – полная неожиданность – Но логика подсказывает, что ни о чем не ведать червяченко не мог, хотя бы потому, что запрещенные препараты из-за этого своего статуса не могут быть дешевыми. И врачам нет никакого смысла тратить на них немалые деньги из своего кармана. Кто же еще это мог сделать, кроме президента? И, наконец, третий аргумент в пользу того, что президент клуба обо всем знал, мне привел источник в бывшем спартаковском клубе. По его словам, Катулин ежедневно по вечерам приезжал к червяченко на доклад. Он был глазами и ушами президента в команде, тот его называл Око Государева. И утаить от босса идею Щукина, тем более, что это была не его собственная затея, он попросту не мог. О весомости трех вышеизложенных аргументов судить, опять же, читателю. Но на Червеченко в любом случае лежит ответственность другого рода, который он, впрочем, и не отрицает. Именно он взял на работу всех, кто в итоге стал соавторами «Дело Титова». Руководство в любом случае виновата, даже если ни о чем не знало, согласен Деменко, потому что наняло на работу в «Спартак» тех людей, которые все это натворили. Не приходится сомневаться, что бывший президент «Спартака» искренне переживал за свой клуб, иначе не вкладывал бы в него немалые деньги. Но есть у него, как мне кажется, качество, которое не позволило стать успешным руководителем клуба такого масштаба. Червиченко, на мой взгляд, абсолютно не разбирается в людях. Количество проходимцев хотя бы по вопросам трансферов игроков, которые за период его работы в «Спартаке» играющие обвели его вокруг пальца, тех, кому он фактически дарил большие деньги, зашкаливало за всякие разумные пределы. Червяченко не удалось создать в «Спартаке» команду профессионалов, вертикаль, где обман не был бы возможен как таковой и одним из последствий общего хаоса в клубе и стало дело Титова. «Известно, что скупой платит дважды. Заплатили и мы. 11 ноября 2003 года в московской антидопинговой лаборатории, сертифицированной ВАДА, сборную России вновь проверяли на допинг. Титов, как и все остальные, был признан чистым. А всего 4 дня спустя Венская лаборатория, забравшая у него тест после игры «Россия-Уэльс», нашла в матче футболиста следы распада Брамонтана. Схожая история на полгода позже произошла с толкательницей ядра Ириной Коржаненко, В Москве у нее станозалол не нашли, а в Афинах уже после соревнований нашли. Ощущение подставы, вероятнее всего, и заставило ее упрямо не отдавать золотую медаль, которой ее лишили. С тех пор оборудование московской лаборатории стало куда более совершенным, но утерянного для двух знаменитых спортсменов, и не только их, уже не воротишь. «В случае с Титовым наша лаборатория допустила ляп, и ничего с этим не поделаешь, такое бывает, хотя, мое мнение, бромонтан не та штука, с которой могли бы быть проблемы у нашей лаборатории. Она его видит». Это сказал не какой-нибудь аноним, а директор антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов. Как этот ляп мог произойти? Другой разговор. Возможно, дело в мерцающих свойствах брамонтана. В кровотоке его можно обнаружить далеко не всегда. Когда его мало, он выходит из жировых тканей только под воздействием нагрузок и стресса. Против Титова сработало, ко всему прочему, истечение обстоятельств. Московский допинг-тест вся сборная проходила на следующий день после выходного, а потом Ярцев дал команде нагрузки, после которых Брамантан, скорее всего, и ожил. Но выяснилось это только на тесте после матча, куда запасной Титов был случайным тыком «УЕФА выбран». Так расположились звезды, философский изрек Дурманов. И в чем-то он прав. Вот только зачем было Ярцеву звать полубольного незадолго до матча ему вырезали ноготь, отдавленного во время матча с бухарестским «Динамо» Титова в сборную? Ярцеву, который всего двумя месяцами раньше в Бару безжизненным голосом сообщал своему любимому футболисту о положительной пробе его теста. Какой смысл был идти даже на минимальный риск, хотя бы и при чистом анализе? Ващук, По сей день уверен, что Егора кто-то подставил. Что-то там определенно было нечисто. Раз десять, наверное, его проверили на допинг. Твердо сказали, что все нормально. И он сам был в этом уверен. И вдруг у Титова обнаруживают допинг. Мне непонятно, зачем вызывать игрока на решающий отборный матч чемпионата Европы, если есть хоть малейшие подозрения. Ведь сборную России могли лишить путевки на первенство. Не знаю уж, какие там игры велись в футбольных верхах, но крайним оказался Егор. За что? Титов вернулся на поле. Но отсутствие официального расследования дела Титова, либо упорное нежелание РФС сообщать его итоги, что вообще-то странно, свидетельствует. Никто не стремится извлекать из него какие-либо уроки. Забыть, как страшный сон и дело с концом. И пусть уже в футбольных и медицинских кругах почти в открытую говорят, что в одном из крупнейших российских городов на фармакологическую подпитку местной команды премьер-лиги работает целый институт. Никому нет... До этого дела. Кое-кто, правда, выводы из случившегося все-таки сделал. Есть информация, что во время одного из зимних сборов национальной команды России в начале 2005 года игроков отвезли в высококачественную допинг-лабораторию Центральной Европы, после чего молодой футболист локомотива Алексей Бугаев, ныне он выступает за том был отправлен домой с официальной формулировкой по семейным обстоятельствам, а в действительности с подозрением на наличие в организме незначительных следов запрещенной субстанции. И пусть даже эта субстанция, если верить источнику, не допинг, а марихуана, но вот до чего доводит российская футбольная безнаказанность. Будет доводить и дальше? Обязательно будет. Помешать этому может лишь одно. Если зачем-то и нужно было менять руководство РФС, то только для того, чтобы все в нашем футболе стало, как модно теперь выражаться, прозрачным. Чтобы безнаказанно не продавались и не покупались матчи и судьи. И в том числе, чтобы не покрывались скандалы с допингом, которые с каждым годом будут все масштабнее и опаснее. Почему? Послушаем Николая Дурманова. Сейчас появились допинги, которые системно действуют на организм, повышают мотивацию, агрессию, выносливость. Это опасные вещи для здоровья. Очень опасные. Они все чаще используются в игровых видах спорта, в частности в футболе. И, боюсь, мы еще увидим несколько смертей на футбольных полях. Уже увидели. В киевском арсенале, который тогда возглавлял бывший второй тренер «Спартака» Вячеслав Грозный, в течение нескольких месяцев скоропостижно скончались сразу два совсем молодых футболиста. Конечно, посмертно были найдены неопровержимые медицинские свидетельства их нездоровья. Но не задаться страшным вопросом мог только человек, который ничего вокруг не желает видеть, слышать и понимать. А Егору Титову судьба все-таки воздаст за мучения, которые ему не по своей вине пришлось пережить. На финише чемпионата 2005 года, когда будет решаться, какая из двух команд «Спартак» или «Локомотив» займет второе место и составит компанию ЦСКА в следующей лиге чемпионов, Именно Титов забьет решающие мячи в двух заключительных матчах. Титов, который до этого 26 туров подряд не мог поразить цель. От того, что в очной встрече последнего тура против локомотива «Серебряный гол» оказался на счету не у кого-нибудь из новичков или иностранцев, а своего родного Титова, прошедшего через столько испытаний, сентиментальным болельщикам хотелось плакать. Жизнь подчас создает сюжеты посильнее любой литературы. Великолепный пас Егору в том эпизоде отдал еще один спартаковский аксакал – Калиниченко. Только они двое сохранились в команде с Лиги чемпионов 2000 -го года, когда были разгромлены «Спортинг» и «Арсенал». В той лиге, что, казалось, была в какой-то совсем другой жизни. В том, что именно Титов и Калиниченко оказались причастны к главному голу сезона, виделся знак свыше – нужно ценить и беречь людей, которые олицетворяют собой традиции клуба, традиции, которые на 95 процентов были утеряны.